Последние годы имел место ряд похвальных попыток решить проблему неослабевающего культурного мужского перекоса. Но их обычно встречали в штыки. Когда компания Marvel Comics сообщила, что в четвертом фильме о супергерое Торе «Он будет женщиной», фанаты киновселенной взбунтовались, хотя, как отмечал журнал Wired, никто не пикнул, когда Тор появился на экране в виде лягушки. Когда франшиза «Звездные войны» выпустила два фильма подряд с женщинами в главных ролях, взрыв возмущения сотряс моносферу. Один из самых продолжительных британских сериалов «Доктор Кто» – научно-фантастический сериал об инопланетяне, не меняющем форму и периодически перевоплощающемся в новое обличье. Двенадцать раз пришелец выступал в мужских телах, но в 2017 году он впервые превратился в женщину. Один из бывших исполнителей роли доктора Питер Дэвисон выразил сомнение в правильности приглашения на роль доктора «Кто?» женщины. По его мнению, лучше бы доктор стал мальчиком. Актер сокрушался о том, что мальчикам не хватает примеров для подражания. Взбудораженные мужчины наводнили твиттер призывами к бойкоту телесериала и упреками в адрес его создателей за политкорректность и стремление угодить либеральной публике. Колин Бейкер, сыгравший шестое воплощение «Доктора Кто», не согласился со своим предшественником Питером Дэвисоном, сыгравшим пятое воплощение. По его мнению, мальчикам в качестве примеров для подражания 50 лет показывали одних мужчин. И вообще, заметил он, разве пример для подражания обязательно должен быть того же пола, как и те, для кого он предназначен? Разве не может быть примером для подражания просто человек? — вопрошал актер. На самом деле нет, Колин, потому что, как мы могли заметить, под словом «человек» подразумевается мужчина. Да и в любом случае факты говорят о том, что если женщины, в общем-то, готовы брать пример с лиц противоположного пола, то мужчины нет. Женщины покупают книги о мужчинах, а мужчины не покупают, или, по крайней мере, редко покупают книги, написанные женщинами или о женщинах. Когда в 2014 году создатели серии компьютерных игр в жанре приключенческого боевика Assassin's Creed объявили, что в новом кооперативном режиме, рассчитанном на нескольких игроков, не будет играбельных женских персонажей и ассасинов, некоторые геймеры-мужчины одобрили это решение. «Играть за женщин им не интересно, заявили они. Журналистка Сара Дитум отреагировала мгновенно. «Да неужели?» – ехидно спрашивала она в своей колонке. «Вы играли за синих ежей, вы играли за морских пехотинцев-киборгов, вы играли за паршивых укротителей драконов. Но мысль о том, что главными персонажами игры могут быть женщины, со своим внутренним миром, с сильным характером, не укладывается у вас в голове?» С одной стороны, Сарадитум, разумеется, права, формально. Технически куда проще вообразить себя женщиной, чем синим ежом. Но, с другой стороны, она ошибается, потому что у синего ежа есть одна очень важная особенность, объединяющая его с геймерами-мужчинами, и она перевешивает видовые различия. Ёж-соник – самец. Мы знаем это, потому что он не розовый, у него нет бантика на голове, и он не кривляется. Он принадлежит не к особому, нетипичному полу, а к стандартному, не нуждающемуся в опознавательных знаках. Такого рода негативная реакция на инклюзию женщин наблюдается по всему культурному ландшафту. Когда в 2013 году я боролась за то, чтобы на реверсе банкноты Банка Англии осталось изображение выдающейся женщины, некоторые мужчины так взъярепенились, что принялись угрожать мне, обещая изнасиловать, изувечить и убить. Разумеется, не все мужчины, не одобрявшие кампанию, заходили так далеко, но возмущение подобной несправедливостью прорывалось даже в самых взвешенных откликах, которые я получала. Помню, один мужчина уверял меня, что женщины и так теперь повсюду. Ясное дело, что не повсюду, раз мне пришлось так упорно отстаивать изображение одной единственной женщины на банкнотах. Но возражение моего оппонента было очень показательно. Для него и ему подобных даже самая робкая попытка инклюзии женщин – явное нарушение правил. Внутри мужского сообщества правила игры были одинаковыми для всех, и мужчинам кажется, что их засилье во всех областях – это объективное следствие их заслуг. Прежде чем капитулировать, Банк Англии объяснял мужское засилье на банкнотах меритократическим подходом. Отбор исторических фигур, изображаемых на деньгах, банкнотах, производился, как меня уверяли, на основе объективных критериев. Чтобы войти в золотой список ключевых фигур нашего прошлого, человек должен был удовлетворять ряду требований. Он должен был пользоваться широкой известностью и добиться выдающихся успехов в своей области». Его кандидатура не должна была вызывать разногласий в обществе. Наконец, его вклад в историю страны должен был быть долгосрочным и заслуживать всеобщего признания. Читая этот субъективный перечень заслуг, я понимала, почему Банк Англии смог выбрать изображение только пятерых белых мужчин. Из-за нехватки гендерных данных трудно было найти женщин, отвечающих хотя бы одному из этих объективных критериев. В 1839 году пианистка и композитор Клара Шуман написала в своем дневнике «Когда-то мне казалось, что я обладаю творческими способностями, но я отказалась от этой мысли. Женщина не должна сочинять музыку, ведь если до сих пор ни одной женщине этого не удавалось, почему я думаю, что у меня получится?» Трагедия была в том, что Клара Шуман ошибалась. Женщинам до нее удавалось сочинить музыку, и несколько самых талантливых, плодовитых и влиятельных композиторов XVII и XVIII веков были именно женщинами. Но только они не пользовались широкой известностью, потому что редко добивались признания при жизни. Их имена тонули в бездне дефицита гендерных данных, или же их сочинения приписывали мужчинам. Феликс Мендельсон опубликовал под своим именем шесть произведений своей сестры Фанни Гензель, а в 2010 году было доказано, что ей написана еще одна партитура, ранее считавшаяся сочинением брата. В течение многих лет специалисты по античной литературе полагали, что римская поэтесса Сульпиция Руфа не могла сама написать стихи, подписанные ее именем. Они были слишком хороши, не говоря уже о том, что слишком откровенны для женщины. Юдит Лейстер, одна из первых голландок, принятых в гильдию художников, при жизни пользовалась известностью, но после смерти в 1660 году была забыта, а работы художницы начали приписывать ее мужу. В 2017 году были обнаружены новые полотна художницы XIX века Каролины Луизы Дейли. Ранее их авторами считались мужчины, один из которых вообще не был художником. В самом начале XX века выдающийся британский инженер, физик и изобретатель Герта Айртон заметила, что заблуждения очень живучи, но у заблуждений, связанных с авторством женщин, чьи работы приписываются мужчинам, больше жизни, чем у кошки. Она была права. Во всех учебниках по-прежнему пишут, что открытие роли хромосом в определении эмбриона Ранее считалось, что пол зависит от внешних условий, принадлежит Томасу Ханту Моргану Хотя на самом деле эксперименты на мучных червях проводила Нетти Стивенс Это заблуждение живет и распространено и по сей день, несмотря на то, что сохранилась переписка между двумя учеными, в том числе письмо, в котором Морган просит Нетти рассказать о подробностях ее эксперимента. Открытие Сесилии Пейнга-Пошкиной, что Солнце преимущественно состоит из водорода, часто приписывается ее научному руководителю-мужчине. Возможно, самый известный пример подобной несправедливости — это история Розалинд Франклин, чьи исследования в ходе экспериментов с рентгеновскими лучами и измерением отдельных клеток она пришла к выводу, что ДНК состоит из двух цепей и остатков фосфорной кислоты подготовили почву для открытия структуры ДНК Джеймсом Уотсоном и Фрэнсисом Криком, за которое эта парочка получила Нобелевскую премию. Все это не означает, что Банк Англии отказывается изображать женщин на банкнотах по злому умыслу. Дело лишь в том, что кажущаяся объективность на поверку может оказаться сильнейшим мужским перекосом. Как показывают приведенные выше примеры, из-за распространенного в прошлом обычая приписывать женские заслуги мужчинам, женщины ну никак не могли соответствовать требованиям Банка Англии. Ведь заслуги зависят от общественного мнения, а это мнение определяется культурной средой. И если эта среда, как у нас, страдает мужским перекосом, она неизбежно ставит женщину в невыгодное положение по сравнению с мужчинами. Это происходит по умолчанию. Пример Банка Англии и его субъективных критериев отбора исторических фигур, изображаемых на банкнотах, показывает также, что мужской перекос может выступать как причиной, так и следствием дефицита гендерных данных. Из-за того, что Банк Англии не учитывал дефицит исторических гендерных данных, разработанная им процедура отбора исторических фигур основывалась на оценке исключительно мужских заслуг. Даже такое, казалось бы, легко выполнимое требование, как бесспорность заслуг, весьма спорно. Ведь, как блестяще заметила историк Лорел Тэтчер Ульрих, женщины, которые хорошо себя ведут, не имеют шанса войти в историю. В итоге Банк Англии не только не способствовал ликвидации дефицита гендерных данных, но и усиливал его. Субъективность критериев оценки заслуг, маскирующиеся под объективность, проявляется повсюду. В 2015 году британская школьница выпускного класса Джесси Маккаби заметила, что из 63 музыкальных произведений, включенных в обязательную программу по музыке, не было ни одного сочиненного женщиной. Она пожаловалась в экзаменационный совет и Дексель, но не нашла понимания. Идексель – один из экзаменационных советов Великобритании, контролирующий присвоение учащимся и выпускникам средних школ аттестатов и квалификаций. Учитывая, что женщины-композиторы не получили широкой известности в рамках западной, как и любой другой классической традиции, ответили экзаменаторы, включение их произведений в учебную программу вряд ли имеет смысл. Здесь важна формулировка. Совет Идексель не пишет, что женщин-композиторов не было. В конце концов, только в интернациональной энциклопедии женщин-композиторов более шести тысяч статей. Экзаменаторы ссылаются не на отсутствие женщин-композиторов, а на канон, то есть набор произведений, роль которых в формировании западной культуры считается общепризнанной. Формирование канона выдается за процесс отбора музыкальных произведений на основе объективных критериев. Но на самом деле эти критерии также субъективны, как и любое суждение, выносимое в обществе, где отсутствует равноправие. Ни одно произведение, сочиненное женщиной, не вошло в канон, потому что исторически женщины не могли добиться известности на поприще музыкальной композиции. На протяжении большей части истории, если им вообще позволялось сочинять музыку, их произведения звучали лишь для узкого круга родных и друзей. Они были практически лишены возможности сочинять большие оркестровые произведения, столь важные для репутации композитора. Подобное занятие считалось неподобающим для женщины. Сочинение музыки было для женщин не более чем дамским рукоделием, не профессией. Даже в XX веке Элизабет Меконки, первая женщина, занявшая пост президента Гильдии композиторов Великобритании, была ограничена в своих притязаниях такими издателями, как Лесли Буси, который не мог взять у женщины для публикации ничего, кроме песенок. Даже если бы песенки, которые дозволялось сочинять женщинам, включались в канон, у женщин все равно не было ни денег, ни влияния для того, чтобы сохранить свое наследие. В книге «Песни и напевы» забытая сочинительницы классической музыки Анна Бейер сравнивает певицу и плодовитого композитора XVII века Барбару Строцци, которая за свою жизнь опубликовала больше музыкальных произведений, чем любой другой композитор ее времени, с одним из ее современников Франческо Кавалли. Должность капельмейстера собора святого Марка в Венеции, которую в то время могли занимать только мужчины, приносила Ковали неплохой доход и обеспечивала достаточное влияние для того, чтобы все его работы, в том числе неопубликованные при жизни, хранились в библиотеке. Он мог позволить себе платить архивариусу, чтобы тот сохранял их. У него была возможность, которую он и использовал, заранее оплатить исполнение сочиненных им мест в годовщины его смерти. У Барбары Строцци таких возможностей не было, и она не могла позаботиться о сохранении памяти о себе так же, как Кавалли. Поэтому продолжать настаивать на определяющей роли канона, в который не вошли произведения женщин, подобных Строцци, значит закреплять историческую несправедливость, порождаемую мужским перекосом. теми же причинами, что исключение женщин из истории культуры объясняется недопущение их во властные структуры, которым, в свою очередь, нередко оправдывают то, что школьные уроки истории посвящены почти исключительно жизни мужчин. В 2013 году в Великобритании разгорелась дискуссия о преподавании истории, инициированная Майклом Гоувом, который в то время занимал пост министра образования и продвигал новую национальную учебную программу по истории, возвращающую к основам. Он и его сторонники, такая армия Гред Грайна в 21 века, настаивали, что детям нужны факты. Грет Грайнд – персонаж романа Чарльза Диккенса «Тяжелые времена», поклонявшийся только фактам. Что им требуется прочный фундамент для знаний. Этот прочный фундамент, сложенный из кирпичиков фактов, которые должен знать каждый ребенок, грешил, помимо прочих недостатков, почти полным игнорированием женщин. В программу для учащихся 7-11 лет Key Stage Second, второй ключевой этап или младшая ступень средней школы не было включено ни одной женщины, кроме двух королев из рода тюдоров. На третьем ключевом этапе или старшей ступени средней школы 11-14 лет ученикам предлагалось познакомиться с жизнью всего лишь пяти женщин, четыре из которых, Флоренс Найтингейл, Мэри Сикл, Джордж Эллиот и Ани Бэзент – были свалены в кучу в разделе «Меняющаяся роль женщин», что давало все основания верно предположить, что остальная часть учебной программы была посвящена исключительно мужчинам. Флоренс Найтингейл – знаменитая британская сестра милосердия, социальный реформатор, статистик и основательница современного сестринского дела. Мэри Сикл – ямайская медсестра, участница Крымской войны. Джордж Эллиот – настоящее имя Мэри Энн Эванс, английская писательница. Анни Безент известный теософ, второй президент теософского общества, борец за права женщин, писатель и оратор, сторонница независимости Ирландии и Индии. В 2009 году известный британский историк Дэвид Старки раскритиковал женщин-историков за то, что они, по его мнению, слишком много внимания уделяют женам короля Генриха VIII, а не самому монарху, который, по его словам, должен рассматриваться как центральная фигура. Отвергая мыльную оперу его личной жизни как малозначимую по сравнению с официально признанными политическими заслугами, в частности реформацией, Дэвид Старки настаивал, что если взглянуть на историю Европы непредвзято, мы увидим, что ее, за исключением последних пяти минут, творили белые мужчины, потому что именно у них были власть и влияние. Делать вид, что это не так, значит фальсифицировать историю. Позиция Дэвида Старки основана на убежденности, что частная жизнь человека не имеет значения. Но разве это так? Взять хотя бы частную жизнь некой Агнес Хандингтон родилась после 1320 года, о которой нам известно из материалах судебных разбирательств, связанных с двумя ее замужествами. Мы выясняем, что она была жертвой домашнего насилия и что законность ее первого брака оспаривалась, поскольку родные не одобряли ее выбор. Вечером 25 июля 1345 года, после того, как второй муж напал на нее, Агнес Хандингтон сбежала из дома. Той же ночью муж Агнес явился в дом ее брата. У него был нож. Насилие в отношении женщины, жившей в XIV веке и отсутствие у нее свободы выбора. Что это? Малозначимые подробности ее частной жизни или часть истории женского бесправия. Произвольное разделение человеческой жизни на частную и общественную в любом случае носит безусловно искусственный характер. Частное и общественное тесно переплетаются друг с другом. Одно не существует без другого. В беседе со мной Кэтрин Эдвардс, учительница истории, активно участвовавшая в кампании против реформ Майкла Гоува, обратила мое внимание на недавнее исследование, посвященное роли женщин в гражданской войне в США. Эта роль была далеко не второстепенной. Женщины с их пониманием своего предназначения полностью подорвали боеспособность конфедератов. Женщины, принадлежавшие к высшим слоям общества и воспитанные на безусловной вере в миф о своей слабости и беспомощности, просто не могли преодолеть уверенность, что настоящие леди не должны трудиться. Будучи не в силах заставить себя занять рабочие места, оставленные отправившимися на фронт мужчинами, они в письмах умоляли мужей дезертировать, вернуться домой и защитить их. Простые женщины проявили свое недовольство более активно. Они организовали сопротивление политике конфедератов, потому что практически голодали, и им нечем было кормить семьи. Игнорировать роль женщин при анализе итогов гражданской войны в США значит поддерживать дефицит не только гендерных данных, но и данных, касающихся становления Соединенных Штатов. Эта роль, пожалуй, из тех фактов, которые не мешает знать».